Глава 35. Лера, утром Марат не поздравил меня с днём рождения, а я мечтала. Конечно, утро было наполнено нежностью и любовью, но мне не хватило с днём рождения, любимая. Самой напоминать было неудобно. Марат отвёз меня в институт и отправился на работу. Всё произошло так быстро, что такие мелочи, как дни рождения друг друга, мы не обсуждали но я давно уже заглянула в его водительское удостоверение, чтобы не опростоволоситься. Обиделась ли я? Наверное. Самую малость, ведь теперь я не знала, что делать дальше. Планировала позвать нескольких одногруппников в кафе, но теперь получается, что я подставлю своего мужчину, поскольку обязательно последуют вопросы, что тебе подарил муж. Надо мне было ему сказать или хотя бы намекнуть. В кафе я не пойду. Поеду после института сразу к бабушке с дедушкой — Им будет проще объяснить, что муж пока не знает о моём дне рождения. А может, Марат не придаёт значение датам? День однозначно не задался. В институте никаких неожиданностей не было. А дальше началось. Позвонила бабушка, поздравила меня с днём рождения, а потом предупредила, что она поехала к подруге. Вечером они с дедушкой приедут к нам. Засада. Нужно ехать в супермаркет и покупать продукты. А может, заказать еду, чтобы самой не возиться? После пар... Я взяла такси и отправилась в магазин, в котором впервые встретила мужа. Хотела купить кое-что к столу, но даже не вышла из такси. Я доставала деньги из сумки, а на моих глазах разыгралась страшная драма. Бес вышел из внедорожника, я знала, что супермаркет принадлежит ему. Водитель такси медленно отсчитывал сдачу, а я хотела успеть поздороваться с другом мужа, пока он не скрылся у себя в магазине. Беса окликнула хрупкая девушка. Он застыл, медленно развернулся и подошел к ней. Я видела, что парень ей что-то зло выговаривает, но слов разобрать с этого расстояния было невозможно. Я наблюдала за ними через лобовое стекло. Бес оставил её и начал удаляться к входу. Девушка постояла немного, а потом бросилась за ним, схватила беса за руку, чтобы остановить. Парень резко дёрнулся, и она упала. Я была в шоке. Никогда не думала, что бес так жесток. Он даже не подал ей руку. Девушка поднялась сама и стала его о чём-то умолять. Артур грубо схватил её за волосы, навис над девушкой. Я видела, что она плачет. «Девушка, вы возьмёте сдачу? Наверное, уже не в первый раз обратился ко мне водитель. «Да, конечно. Непослушными пальцами я забрала деньги. А вы можете отвезти меня?» Мне ничего не хотелось делать. Я была расстроена, подавлена и ни о каком дне рождения не думала набрала Марату, чтобы рассказать ему о том, что увидела. «Лера, ты где?» «Еду домой. Я сейчас заехала в супермаркет, хотела купить продукты». Я запальчиво рассказывала ему о том, как поступил его друг с девушкой. Моё возмущение рвалось наружу. «Лера, успокойся. Я не хочу, чтобы ты переживала. Без так мог поступить только с одной девушкой. И если это так, о ком я думаю, она заслуживает такого обращения», — гневно проговорил мой супруг в трубку. Его уверенный и жёсткий тон оборвал мои переживания. «Я поняла, что плохо знаю ребят. У каждого из них есть прошлое и настоящее, в котором не всегда всё чисто и гладко. Я расскажу тебе позже эту историю. Посмотрим, будешь ли ты после этого переживать за Милену». О девушке он говорил в таком тоне, что я пожалела о своих скоропалительных выводах. «Марат, к нам вечером бабушка с дедушкой приедут в гости. Мне неудобно было упоминать о своём дне рождения» но нужно же предупредить. Они давно собирались, а теперь и повод появился. «Это хорошая новость, я скоро буду», — произнёс он и сбросил вызов. Так я ему и не сказала. «Скоро буду», — подумала я, увидев у ворот встречающего меня мужа. Он знал, догадалась, увидев в открытую калитку огромное количество шаров и цветов во дворе. Я кинулась в его объятия и, как всегда случается, наш поцелуй затянулся. «Идём, неудобно заставлять гостей ждать». «Гостей?» — удивилась я, входя во двор. Слева стояла огромная белая коробка, перевязанная бантом. А рядом с ней бабушка, дедушка, Радка, Дёма, Тая, Маша, с которой мы сдружились в последнее время, и друзья Марата. Тигр ещё находился в больнице, Кима дома, но на костылях сложно ходить в гости». Но ну, обес, наверное, ещё разбирается с Миленой. Поздравляем, громко кричали они, подходили, обнимали и поздравляли меня. Марат потянул за ленту, коробка рассыпалась, и я увидела свой подарок. Теперь придётся научиться водить, подумала я, разглядывая чёрный порш. Лера, пока я лично не приму у тебя экзамен по вождению, будешь ездить с водителем, шепнул мне муж на ухо. Кто-то явно устал делать крюк через институт. Пошутила я очень тихо. Кто-то каждое утро опаздывает в институт и винит в этом мужа. Так, чтобы не слышали другие, произнёс мой мужчина на ухо. Я не жалуюсь, просто дедушке уже стыдно за внучку-прогульщицу. Он забыл, что значит быть молодым. А у нас впереди как минимум медовое пятидесятилетие. Ты сомневаешься? Нет. Сюрприз удался. Вечер прошёл замечательно, я была счастлива. К подарку отнеслась спокойно. Конечно, машина мне понравилась, но я бы также радовалась менее значительному подарку. Радко с Дёмой мне, конечно, высказались за деда ректора, но без обид. Бес приехал, поздравил и сразу же попрощался. Он был на себя не похож, и хоть я ещё не слышала историю о Милене, но уже приняла сторону Беса. Друзья уже принялись расходиться, когда пришли наши родители. Тимура с ними не было он остался дома с няней. С их присутствием стало некомфортно, поэтому оставшиеся гости, среди них были и дедушка с бабушкой, засобирались домой. По напряжённому лицу Марата я поняла, что он их не ждал. «Мы ненадолго. Поздравим Леру и уйдём», — произнёс свёкор и вручил мне большую бархатную коробочку. «Спасибо». Раскрыв, я увидела ожерелье с драгоценными камнями. «Это очень дорогая вещь. Я бы посоветовала тебе держать его в сейфе». В голосе матери звучало недовольство. Наверное, Борис Сергеевич не посоветовался с ней, когда приобретал подарок. Я бы вернула, но не хотела себе жать мужчину. Ещё раз поблагодарив, оставила в гостиной на камине. «Проходите, садитесь за стол». Марат ещё провожал друзей, а я, собрав грязную посуду, понесла её в кухню. Еды осталось много. Мне ничего не будет стоить накрыть заново стол». «А ты молодец, хорошо устроилась!» Я слышала приближающийся стук набоек, поэтому не удивилась, когда услышала её голос. «Это ты унаследовала от меня. Я всегда умела занять своё место под солнцем, взять от жизни только самое лучшее. Я не похожа на тебя». Это предположение вызвало во мне резкое отторжение. «У нас разные представления о лучшем в этой жизни. Ты говоришь о материальных благах, а я ценю любовь, доброту, уважение». «Не рассказывай сказки», — перебила меня мама. «Ты мне должна быть благодарна, что женила на себе Марата. Он в тебе увидел меня, меня, понимаешь? Не мог получить меня в свою постель, поэтому и связался с бледной копией». Она говорила гневно, но очень тихо. Музыка, которая играла в гостиной, заглушала любой шум. «Иди и скажи об этом Марату и своему мужу. Им ты побоишься произнести грязную ложь, ведь можешь остаться ни с чем». Спокойно проговорила я, ведь на моей стороне была правда. «Ты будешь пытаться нас поссорить, ты будешь поливать моего мужа грязью, лишь бы твое прошлое осталось для Бориса Сергеевича тайной». Марат ему всё рассказал. Бориса хватило ума ему не поверить. «Я думаю, что это у тебя хватило ума придумать себе оправдание. Но ничто не может оправдать твоего гнусного предательского поступка. Я не удивлюсь, если когда-нибудь ты с Борисом Сергеевичем поступишь так же, как с отцом». «Его ты тоже использовала, чтобы хорошо устроиться в жизни. А когда встретила другого, бросила и мужа, и детей. Ты даже на похороны собственной дочери не пришла. Вику вообще не стоило забирать из роддома. Я написала отказную, но твой отец поступил по-своему, а потом свалил на меня заботу о калеке. Я была достойна лучшего, и я это лучшее получила. Мать даже не замечала, что я всё это время смотрю ей за спину». В проёме двери стоял Борис Сергеевич и слушал её пламенную речь.